Глава 5. Несколько дней Рейслен был очень плох. Жар немного спадал после ложки ивовой настойки, но возвращался снова и каждый раз с новой силой. Когда Карамон спрашивал, почему не помогает лекарство, Китиара отмахивалась, говоря, что это пустяки, но он видел, сестра тревожится. Иногда по ночам Карамон замечал, как Китиара, думая, что он спит, тяжело вздыхает и нервно барабанит пальцами по ручке материнского кресла-качалки. которые она перетащила в маленькую комнату близнецов. Китиару нельзя было назвать заботливой и нежной сиделкой, она не терпела слабости. Но девушка твердо решила, что Рейстлин будет жить. Она делала все, чтобы брат поправился, и злилась, что ему не становится лучше. Сейчас на ее хмуром лице было написано, она объявляет смерти войну. Взгляд Китиары был таким твердым и решительным, что Карамон уверился, смерть испугается его сестры. И смерть действительно испугалась, потому что на четвёртый день болезни Рейстену стало лучше. Утром Карамон проснулся после беспокойной ночи и обнаружил, что Китиа расспит, привалившись к кровати Рейстена, уронив голову на руки. Рейстен тоже спал, и это было не тяжёлое, наполненное кошмарами беспомятьство, а исцеляющий спокойный сон. Карамон потянулся пощупать его брата и задел плечо сестры. Китиар вскочила на ноги, схватила Карамона за рубашку, и туго скрутила ее ворот. В другой руке девушки блеснул в лучах утреннего солнца нож. «Кит, это я!» просипел полузадушенный Карамон. Китиара мгновение смотрела на брата, не узнавая. Затем ее губы растянулись в кривой ухмылке, хватка ослабла, а нож исчез настолько быстро, что юноша не заметил, куда Китиара его спрятала. Сестра разгладила складки на рубашке Карамона. «Ты меня напугал», сказала она. «Ты меня тоже!» В сердце охот кликнулся карамон там, где ворот рубахи врезался в кожу, болезненно саднило. Он потёр шею и с опаской посмотрел на сестру. Несмотря на невысокий рост и пышную фигуру, Китиара обладала невероятной ловкостью и силой. Не подай, Карамон, вовремя голос, сестра легко могла бы задушить его. Юноша всё ещё чувствовал на горле крепкую хватку Китиары. Повисла напряжённая тишина. Карамон был напуган, но не столько нападением сестры, сколько той яростной искренней радостью, которая зажглась в глазах Китиары, когда её рука стискивала горло брата. "Извини, малыш", сказала наконец сестра. "Я не хотела тебя пугать". Она потрепала брата по щеке. "Но никогда больше не подкрадывайся ко мне, когда я сплю. Ладно?" "Конечно, Кит", ответил Карамон. Юноша ещё не успокоился, но был готов признать, что в случившемся виноват только он. Прости, что разбудил тебя. Я просто хотел проверить, как там Райслин. Опасность миновала. Китиара устала, но победоносно улыбнулась. Теперь с ним всё будет в порядке. Она посмотрела на Райслина с такой гордостью, словно перед ней был поверженный враг. Жар отступил прошлой ночью и не возвращался. Теперь нужно дать ему поспать. И Китиара вытолкнула упирающегося к аромона за дверь. Пойдём. Слушайся старшую сестру. Если приготовишь мне завтрак, может быть, я забуду, как ты напугал меня. Напугал, фыркнул Карамон. Разве ты чего-нибудь боишься? Саудад всегда боится, наставительно сказала Китиара. Усевшись за стол, она взяла зелёное яблоко, внимательно осмотрела фрукт и впилась в него крепкими белыми зубами. Всё зависит от того, что ты делаешь со своим страхом. Как это? Карамон оторвался от плиты. Страх может вывернуть тебя наизнанку. Ответила сестра, вгрызаясь в яблоко словно в горба во рага. Но ты можешь использовать его как оружие. Страх забавная вещь. Он может заставить твои колени дрожать, а тебя обмочиться и скулить как младенец, но может сделать тебя быстрее или сильнее. Разве так бывает? спросил Карамон, накалывая кусок хлеба на вилку и поджаривая над очагом. Помню, была одна добрая стычка. Начала Китиара, откинувшись на спинку стула и закинув ноги на стоящий рядом табурет, На нас напала банда гоблинов. Один из моих товарищей, мы звали его Барт Синенос, потому что нос у него на самом деле был синий, ну неважно. В общем, он дрался с гоблином, и вдруг его меч сломался пополам. Гоблин аж завыл от восторга, думал, что тут противнику и конец. А Барт разъярился. Ему позарез нужно было какое-то оружие. Гоблины атаковали с шести сторон, и Барт присел как демон из бездны, уклоняясь от ударов. Тут он сообразил, что вместо мяча сойдёт и дубинка, и он схватил первое, что ему попалось. Это было дерево, замет не ветка, а целое дерево. Он вытащил его из земли. Было слышно, как корни трещат, и обрушил прямо на голову гоблину и убил на месте. "Разве так бывает?" повторил Карамон. "Чтобы вытащить целое дерево из земли? Не в жизнь не поверю". "Это было молодое деревце", пояснила Китиара, пожав плечами. Он потом попытался вытащить другое, но не смог, даже ветки не затряслись. Вот что страх делает с людьми. «Понятно», — сказал Карамон и глубоко задумался. «У тебя хлеб горит», — заметила Китиара. «Ой, точно, извини, я сам съем этот кусок». Карамон снял почерневший ломоть с вилки и наколол другой. На языке у юноши вертелся вопрос, который мучил его последние несколько дней. Карамон пытался придумать, как бы потактичнее задать его. «Ой!» Видя, что сестра в достаточно хорошем настроении, он наконец решился. "Почему ты вернулась?" спросил Карамон, глядя в сторону. Она аккуратно повернула вилку, поджаривая другую сторону хлеба. "Из-за матери? Ты ведь была на похоронах, правда?" Карамон услышал тяжёлые шаги сестры и тут же оглянулся, боясь, что рассердил её. Она стояла у маленького окна спиной к нему. Дождь наконец-то прекратился. Листья валинов, начавшие менять цвет, золотились в свете утреннего солнца. «Я услышала о смерти Геллона от дровосеков, которых встретила в одной таверне на севере», сказала Китиара. «И о болезни Розамун тоже». Рот девушки искривился, она бросила косой взгляд на Карамона. «Если честно, я вернулась из-за тебя, Иройстина, но об этом позже. Я прибыла сюда той ночью, когда Розамун умерла. Я была с друзьями». И да, я пришла на похороны. Нравится мне это или нет, но она была моей матерью. Вы с Раистом очень горевали. Карамон молча кивнул. Ему не хотелось думать об этом. Юноша принялся рассея наживать горелый хлебец. «Если хочешь, я могу поджарить пару яиц», — предложил он. «Валяй, я умираю с голоду. Положи на сковороду отиковой картошки, если осталось». Китяра продолжала смотреть в окно. Ты знаешь, я никогда не любила Разамун. Её голос стал жёстче. Но если бы я не пошла, это было бы не к добру. Что значит не к добру? Конечно, я знаю, что всё это чепуха и суеверия, сказала сестра неуверенно улыбаясь. Но она была моей матерью, и она умерла. Я должна была проявить почтение. Иначе, ну, девушка казалась смущённой. со мной могло случиться что-нибудь плохое. Ты говоришь, как дава жутет. Карамон неудачно разбил яйца, и теперь сосредоточенно вытаскивал из миски скорбупу. Она говорила о каком-то боге по имени Бельзор, который накажет нас. "Ты это имеешь в виду? Бельзор? Что за чушь? Нет, Карамон, есть другие боги, могущественные боги, боги, которые карают тебя, если ты делаешь что-то, что им не нравится, но они награждают тебя, если ты служишь им". "Ты что, серьёзно?" спросил Карамон, изумлённо воззрившись на сестру. Не обижайся, просто я никогда не слышал, чтобы ты так говорила. Китиара отвернулась от окна, медленно подошла к столу, оперлась на него и поглядела прямо в глаза Карамону. Пойдём со мной, сказала она, не отвечая на вопрос брата. На севере есть город под названием Оплот. Сейчас там делаются большие дела, важные дела, Карамон. Я собираюсь присоединиться к этому, и ты тоже можешь. Я вернулась, чтобы позвать тебя туда. Голова Карамона закружилась. Путешествовать с Китиарой, увидеть огромный мир за пределами Утехии. Больше не будет тяжёлой крестьянской работы, от которой вечно ноют руки. Я больше никогда не прикаснусь к сохе, мотыге или граблям. Я буду держать в руках только меч, для битв с гоблинами и троллями. А ночи буду проводить, сидя с боевыми товарищами вокруг костра или в уютной таверне с девушкой на коленях. А как же рестлинг? Китиара отряхнула головой. Я надеялась, что он стал сильнее. Он уже может колдовать?» «Я так не думаю», — тихо ответил Карамон. «Тогда, скорее всего, никогда и не сможет. Я слыхал о магах, которые в 12 лет вовсю колдуют. Но думаю, мы можем подыскать ему место. Рейст ведь хорошо обучился грамоте. Есть один храм, там требуются песцы. Легкая работа и сытное житье. Как думаешь, мы могли бы отправиться туда, как только Рейстлин сможет путешествовать?» Карамон позволил себе ещё немного помечтать о том, как он разгуливает по оплоту. Его доспехи звенят, меч бьётся о бедро, а женщины восхищаются им. А потом со вздохом отогнал видение. Я не могу, Кит. Рейс ни за что не оставит школу, пока он не будет готов пройти какое-то испытание где-то в высокой башне.